Глава 29 Средний портал появился с громким хлопком, вспышкой и свистом. Вот странное дело. Животных он не пропускает, людей только ограниченное количество, в данном случае двоих. Зато вещей столько, сколько унесешь. Я даже пушку туда внести смогу, если сумею удержать ее в руках. Впрочем, я сейчас сам, как артиллерийская батарея. Не оборачиваясь, я шагнул в свистящий и искрящийся молниями зев, через который просматривался двор колончи, наполненный шумом бегущих по своим делам солдат. Мгновение, и я оказался уже внутри укрепления. Первое, что я сделал, это атаковал шквалом, который изрядно вложился в расчёте на то, что рядом могут оказаться и одаренные. Единственное, чего нам стоит по-настоящему опасаться, это рукопашная, поэтому стоило позаботиться о том, чтобы не подпускать к себе противника. Мои компаньоны не имели возможности использовать это плетение с должной эффективностью даже против простецов, поэтому я изрядно на него потратился, слегка урезав свои возможности по остальным направлениям. Впрочем, грех жаловаться, потому что, в отличие от остальных, я имел куда более разнообразный арсенал. Шквал прошелся метлой по довольно широкому фронту и ушел в долгий 20-секундный откат. А я имел возможность наблюдать стурок отлетавших словно трепичные куклы. Едва это случилось, как на расчищенном пятачке появились три портала моих компаньонов. «Не знаю, как такое происходит», Но они никогда не накладываются один на другой, сколь бы близко не возникали. А еще не способны навредить человеку, возникая поблизости. Если же наблюдается толпа, то людей просто отбрасывает. «Держу тыл!» – послышался в голове голос Суханова. «С вызывными у меня в группе, конечно, пробел, но со связью полный порядок». На левом ухе у меня тактический разговорник, настроенный на телефонный режим и обеспечивающий постоянную связь для всех бойцов, включая и холопов. Разумеется, подобное стало возможным благодаря использованию алмазов, но не мне задумываться о дороговизне. Контролирую правый фланг», — отозвался Рудаков. «Держу левый», — поддержал Швецов. «Отлично. Работаем», — произнес я, непроизвольно подпустив в голос угрозы. «Сам не знаю, с чего бы, но вот вышло так одновременно с запущенным огненным валом. Стена огня рванулась от меня, захватив полосов пять сажен и обращая людей в живые факелы». «Недолго живущие, да». Люди кричали, объятые смертельным ужасом и невероятной болью, но она же к ним проявляла милосердие, убивая болевым шоком. «Смерть, конечно, не мгновенная, но довольно быстрая». С боков точно так же атаковали и компаньоны, хотя их фронт атаки и уступал моему, как, впрочем, и по мощности с дальностью. Правда, от этого их атака была не менее смертоносной. Скорее уж, по совокупности, они меня переплюнули, захватив больший фронт и, как следствие, противников». Сзади послышался легкий хлопок и гудение сорвавшихся с руки Суханова огненных стрел. Похоже, он решил, что огненный вал в его секторе будет излишним, «Не скажу, что он так уж не прав. Нам бы желательно захватить крепостцу Целёхонькой, а не сжечь тут всё дотла». Но приказывать товарищам, чтобы они сдерживались, я поостерёгся. Не хватало только ввязать их какими бы то ни было ограничениями. Спалим, да и черт с ним. После отстроим. Мысли эти в голове пронеслись со скоростью, если не пули, то брошенного камня. А в следующее мгновение я ударил веером ледяных стрел... Все же решил подумать о сохранности имущества. Хотя в моем случае это ничуть не повлияло на смертоносность, и магические сосульки прошивали живую плоть с не меньшей эффективностью, чем огненные росчерки компаньонов. Швецов зачищал левый фланг, хотя краем глаза я и видел, что в его секторе не более десятка турок, которых поток стрел срезал словно коса пшеницу. Рудаков прошелся вдоль стены, где в основном и скопились защитники-крепостцы – Причем его удар вышел более чем удачным, достав разом не менее двух десятков противников. Вообще, происходящее походило на избиение младенцев. Не прошло и четверти минуты, а защитники уже лишились едва ли не половины личного состава. Но мы и не думали на этом останавливаться. Как, впрочем, и дальнейшее продвижение в наши планы пока не входило. Противников в просматриваемом секторе еще хватало... «И мы без усилий могли достать их отсюда». «Веер ледяных стрел срезал простецов, не сумев свалить троих одаренных, которые, в свою очередь, атаковали меня плетениями». «Глупое решение. Им бы вспомнить, что они являются офицерами и организовать подчиненных, а не лично ломиться в атаку с шашкой на голо». «Щит мой они в какой-то мере, конечно, просадили». «Да чего уж там, будь на мне стандартный панцирь одаренного десятого ранга, и они меня достали бы». «Вот только я не тратил на защиту ни единого люма из вместилища, полностью доверившись мощному амулету». «Так что их два огненных копья и одно ледяное беспомощно скатились по мне всполохами и истаяли маревом, не причинив мне вреда». В ответ я пустил пару своих копий от стихий огня и воды, довершив атаку тандемом воздушных клинков. Сомневаюсь, что ему потребовалось бы так много, но второй цели я попросту не наблюдал. Даже ни единого простеца. Двор уже заволокло плотным черным дымом, евшим глаза и изрядно ограничивающим видимость. В нос ударило аппетитным запахом шашлыка – Помнится, после того, как почувствовал подобное впервые, я несколько дней клял себя из-за обильного слюноотделения. Но сейчас меня не смутил даже заурчавший живот, а ведь только что завтракал. М да. Все же странные порой случаются выверты сознания в бою. Суханов, поинтересовался я. Сзади чисто, послышался в голове голос компаньона. Впрочем, я прекрасно слышал его и без разговорника. «Он ведь в паре тройки шагов от меня за спиной, а мы непроизвольно говорим достаточно громко». «Левый фланг чисто!» – выдал Швецов. «Правый фланг чисто!» – доложил Рудаков. «Разумеется, противник там еще и имелся, но уже чуть дальше нас, а значит, можно начать движение». Дым становился проблемой и сильно затруднял видимость. «Мы двинулись вперед плотной группой». Колопы сжимали в руках лупары, которые куда предпочтительнее на коротке, но в бой не вступали. Их задача прикрывать нас, и обилие целей ничуть не вскружило им головы. Вот если мы не будем успевать из-за отката плетений, тогда совсем другое дело. По мере продвижения башня оставалась слева. Задача Швецова тут же усложнилась, так как нужно было контролировать дверь и множественные бойницы. Ну и такой момент, что нас могли полить чем-нибудь вроде разогретой смолы или расплавленного свинца. Конечно, сомнительно, что они подобным озаботились заранее, но одаренный огневик справится с этой задачей за секунды. Ммм. Опять эти клятые, но в защите. Панцирь или кольчуга от подобного не спасали. Я вообще удивляюсь, какого ляда тут еще не додумались для использования огнеметов. Пламя-то огневику не навредит. А вот прилипшая к коже горючая смесь очень даже обожжет. В этой связи мы старались держаться от башни на почтительном расстоянии. Но ну и ответственность на Швейцове шуточная, И в дальнейшем бою он уже не участвовал. Суханов также отмалчивался, по-прежнему контролируя тыл. Турки вполне могли обижать башню и ударить сзади. «За Каланчой со стороны реки также имелись как укрепления, так и позиции гаубиц, чтобы контролировать русло Дона. Я держал фронт, а Рудаков правый фланг со стеной на валу. Черт, ничего не видно. Как-то не ожидал, что дыма будет столько. На всякий случай ударил перед собой откатившимся шквалом. Волна плотного воздуха прошла от меня, гоня перед собой стену дыма. Вот только видимость от этого не улучшилась» так как с боков появились завихрения все того же жирного бурого дыма пожарища. Зато можно быть уверенным, что на пару десятков шагов перед нами не окажется турок. И тут грохнул сначала один пушечный выстрел, потом второй и следом третий. Быстро же их топчи пришли в себя. Топчи, турецкие канониры. А главное, даже несмотря на дым, ударили весьма точно. Впрочем, тут особо не разгуляться, и двор достаточно тесный. А ближние кортечь из короткого ствола гаубицы разлетается довольно широко. М да, Похоже, что недостаточно, коль скоро прилетело таким плотным роем, сыпанувшим по мне тремя ведрами гороха. Попаданий вышло столько, что панцирь заметно просел. В ответ я пустил веер огненных стрел, уже не заботясь о возгораниях, да еще и шарами добавил. «Бить вслепую оно вроде бы нерационально, но если они там готовят еще пушки, то, глядишь, это их как минимум напугает, а как максимум кого-нибудь достанет». И, судя по крикам, так оно и есть. «Да чего так дыма-то много? Такое впечатление, что турки используют дым за весу. С дона прилетел порыв ветра, быстро отнесший в сторону основные клубы дыма, и немного улучшив видимость. «Я рассмотрел, как несколько топчей спешно наводят на нас очередное орудие. На раздумье времени нет, плетение все еще в откате, поэтому я стеганул ледяной плетью, но пытаясь не захлестнуть противника, а срезать его. Вышло знатно. Заряжал-то я на сильного одаренного, так что троих располовинило, а двоих опрокинуло вместе с серьезно пострадавшей гаубицей. Если бы не она, то этой парочке досталось бы на помидоры». А так только сбила бронзовым стволом и, судя по воплям, изрядно покалечило. Зато сам ствол однозначно только в переплавку. Из-за домов по нам ударили из ружей, вокруг зажужжали пули, но и я почувствовал несколько тычков в тело. Если честно, то не так уж и серьезно в сравнении с прошлыми разами. Впрочем, несмотря на изрядную потерю в щите, я все еще сохранил чуть больше половины заряда, и по-прежнему представлял собой неуязвимый танк. Ну, почти. С некоторыми оговорками. Понятно, в общем. По-хорошему, мне бы перекачать силу из кольчуги в панцирь, но сейчас как-то не до того. Едва сделав залп, турки бросились в рукопашную. Ну, что сказать, припозднились они с этим. Раньше нужно было, пока плетения были в откате. Теперь же... Сначала веером ледяных стрел по ним ударил я, затем меня поддержал Рудаков. Сотня стрел не так, чтобы и мало, но сразили они далеко не всех. Поэтому не менее полусотни пехотинцев мы встретили очередными огненными валами и в довершение врезали шарами. Это была последняя капля, и янычары с криками ужаса бросились прочь, стремясь укрыться за домами. Сзади раздался характерный хлопок и свист портала, «Конечно, это мог быть и кто-то из нашего полка. В конце концов, в распоряжении у Фимсова имеется парочка воздушных шаров, и намечать точки перехода с помощью дальнозоркости умею не только я. Но была у меня уверенность, что это не свои». В подтверждение этого я расслышал характерные хлопки копий и... «Шелест, мой щит ушел в ноль!» – раздался в голове голос Суханова, а одновременно с этим я услышал хлопок ответной атаки». «Миша, держи фронт!» – оборачиваясь, выкрикнул я. «Зима!» – выкрикнул хруст. И тут же сдвоенные хлопки, которые пристали уже шарам. Я даже успел их рассмотреть, как и осознать, что не успеваю что-либо предпринять. Зато успели хруст и зима. Первый подбил ногу Суханову, уронив его на землю, и одновременно оба холопа сомкнули плечи, прикрывая практически беззащитного «одаренного». «Огненные шары, пущенные двумя дюжами яночарами, влетели в них, опав беспомощными всполохами по их панцирям. Но что-то мне подсказывало, что если щиты моих парней и не ушли в ноль, то близки к этому. Александр сейчас наверняка перекачивает силу из кольчуги в панцирь, но им такое не подвластно, и следующая атака для них может оказаться последней. Мне и самому не помешало бы усилиться, но на это нет времени». Как некогда и прощупывать противников на предмет их потенциала. В любом случае, мне не успеть перезарядить плетение, если в этом возникнет необходимость. Атакующие плетения вот-вот завершат откат, но сейчас я практически безоружен и имею под рукой лишь огненную плеть. Но и для его использования мне нужно сделать шаг влево, чтобы не попали под раздачу Клим и Алексей, прикрывшие Александра Федоровича. Времени на это нужно всего ничего, но... «В правого выкрикнул хруст, и тут же с короговоркой прогрохотали четыре пистолетных выстрела. Дистанция плевая, всего-то 20 шагов, а стреляют мои ребята хорошо, выдав в сумме более четырехсот люм. Без понятия, какая по счету пуля пробила панцирь, но у правого янычара вдруг подогнулись ноги, и он рухнул на колени. Это несколько обескуражило левого, что дало мне немного времени для атаки – И, наконец, я стеганул по нему плетью. Огненный жгут охватил противника, и я пустил по каналу силу, удерживая одаренного на месте. К моему удивлению, воин оказался рангом выше меня и без труда сбросил с себя плетение. Но атаку я ему все же сбил, и на освобождение ему понадобилось какое-то время. Задержка вышла совсем небольшой, но достаточной, чтобы в дело вступили дымок и угол. Прогрохотала очередная скороговорка четырех пистолетных выстрелов, и второй янычар, скрутившись, упал в пыль двора. Не удовлетворившись этим, я взмахнул руками, отправляя в полет пару контрольных воздушных клинков точно им в головы, чтобы с гарантией уж больно мне не понравилось то, с какой легкостью янычар избавился от пут. Не успел я обернуться, чтобы продолжить атаку, как через стену полезли наши стрелки. И когда только успели... «Ведь от линии развертывания до стен больше версты, чтобы артиллерия турок не добила». «Но нет, дикопольцы уже спрыгивают во двор и спешат ко все еще открытой двери башни». «А нет, перед самым носом первых бойцов ее захлопнули». «В бойницу высунулся ковш, и на стрелков пролилась разогретая смола». «Те тут же огласили округу душераздирающими криками». В проем, откуда пришла беда, тут же ударил огненный шар, и через мгновение, под глухой хлопок, оттуда выметнула пыль и дым. Швецов среагировал с опозданием, но все же посчитался с обидчиком. Раненых оттащили в сторону, а я, убрав одно из плетений, подготовил увесистую булаву. Удар в район засова, грохот, ляск, треск, и в достаточно узкой двери появился пролом, а сама она вздрогнула и чуть приоткрылась. Один из стрелков подбежал к ней и потянул створку на себя, сместившись в сторону. В проем влетел очередной шар, на этот раз от Рудакова. Грохнуло, и в пыльную взвесь влетели сразу несколько солдат с пистолетами и клинками на перевес. Я указал автору удара и Швецову на башню, мол, помогите, а сам с Сухановым двинулся к компактно расположенным строениям, где уже шла зачистка, и вязали пленных». «Кирилл Тимофеевич, вы тут какими судьбами?» – окликнул я поручика Михеева, командира взвода из первой роты. «Так я с командой охотников еще с ночи тяжком выдвинулся под стены и ждал, когда вы начнете веселье, чтобы как можно быстрее прийти к вам на помощь». «Не доверяет, значит, мне Павел Александрович?» «Полноте, Петр Анисимович. Коли не доверял бы, так и не отправил бы вас сюда. Да и меня не стал бы бросать на штурм с сотней охотников». «Но тут ведь одно дело надавать по щам и совсем иное — повязать всю эту толпу!» «Согласен, мне эти заботы проще на вас сбросить. Но меня господин полковник мог бы и упредить. Мы ведь, не разобравшись, могли и по вам вдарить». «Ну, это уже к нему!» — беззаботно отмахнулся поручик. «Ладно, пойду гляну на ошпаренных бедолаг. Дымок!» «Я ваш благородие, отозвался мой молочный брат. «Готовь шар, будем вразумлять народ на второй каланче!» «Слушаюсь!» Стрелкам досталось изрядно. К тому моменту, когда я подошел к ним, бой за каланчу уже завершился, и на всех этажах башни хозяйничали дикопольцы. А вот получившие ожоги едва богу душу не отдали. Я даже пожалел, что сразу не пошел к ним. Но хвала создателю успел. Костлявая, пусть и нехотя, она все же отступила под напором моего лекаря. Неполное излечение, а всего лишь качественная первая помощь. Ну да ничего, целитель потом завершит дело в лучшем виде. Других пострадавших не нашлось, а потому я поспешил к аэростату, влез в подвесную и поднялся в воздух. Всего-то полсотни сажен, но мне этого хватило, чтобы наблюдать двор второй каланчи, до которой было порядка полуверсты. Разумеется, мертвых пространств хватало — но артиллерийские позиции видны как на ладони. Вокруг гаубиц уже бегали топчи, все орудия наводились на первую каланчу. Похоже, уже знают, что она под нашим полным контролем. «Александр Федорович, передайте Кириллу Тимофеевичу, чтобы он укрыл своих людей, и вы сами укройтесь. Турки вот-вот начнут обстрел», — вызвал я по разговорнику Суханова. «Принял», — откликнулся тот. «Вот и ладушки, что принял». Понятно, что у нас защита такая, что вышибать людей нужно только прямым попаданием. Но к чему лишние затраты силы, если этого можно избежать? Опять же, излишняя самоуверенность солдату не на пользу. Пусть почаще земле кланяются, глядишь, целее будут. Нам сейчас каждый человек дорог, а дальше так только дороже будет. Я использовал дальнозоркость, сумев в деталях рассмотреть двор после чего перезарядил свой огненный шар под заряд в два люма. Ерунда, соответствующая ручной гранате, но мне больше и не нужно. Тем паче, что с моей скоростью перезарядки 5,5 люм в секунду я мог развить едва ли не автоматический огонь. Словом, мертвых пространств во дворе правобережной каланчи хватало, что позволило спастись топчи и янычарам. А вот их гаубицам повезло меньше». «Нам не нужна их артиллерия. Бронза? да, да пригодится. Но что ей станется от прямого попадания шара? Чуть оплавится, да и только». Словом, выстрелить турки так ни разу и не сумели. Зато через Дон к ним уже устремилась вторая рота первого батальона.